Глава 30. На территории Лазурного потока приходится двигаться очень осторожно. Я чаще всего выхожу на берег, особенно на крупных островах. Моя древесная техника отлично подходит для этого дела. Мы передвигаемся крайне аккуратно, несколько раз повстречав лодки других адептов. Несмотря на мои старания и знания Юна и Лиу, патрули попадаются все чаще. Приходится прятаться в пустых прибрежных зарослях, пережидая, пока они проплывут. Пару раз нас едва не зажимают в тиски. Нам удается вовремя вытащить лодку на берег и, и укрыть ее оплетающим побегом. Дозорные проходят мимо, но слишком близко, на мой взгляд. Видимо, они усилили охрану в этих местах, предчувствуя что-то недоброе. — говорит Лиу, — и те инциденты с мирными жителями. «Та резня!» — мысленно поправил ее я. «Мы все смолкаем, слушая шум потоков. Надеюсь, их души упокоились, а они обернулись демонами», — шепчет Юн, нарушая тишину. Лиу особенно тщательно помогала составлять маршрут с помощью карты Наоки в этой части долины. В центральном павильоне «Лазурного потока» они с Юном ходили в патрули несколько раз. Благодаря хорошей памяти она запомнила многие приметные особенности местности. Даже так нам приходится непросто. В группах встречаются практики-локаторы, способные почувствовать колебания Ки. От таких держимся подальше. С большим трудом несколько раз нам удается остаться незамеченными, но однажды доходит до боя. Скоротечного жестокого и оставляющего дурной привкус во рту у всех членов группы. Юн и Лиу в схватке не лезут не только потому, что от них было бы мало толку, но и по соображениям совести. Они не готовы поднять руку на бывших товарищей, и я их в этом не виню. Стоит нам миновать границы секты, как становится спокойнее, однако расслабляться рано. Лодки адептов еще попадаются, но уже не так часто. Дальше будет еще тяжелее. На оке смотрит в небо, где ползут массивные облака. Мы ищем сердце бури. Обнадеживает, отвечаю я, приблизившись к ней на нос лодки. «Надеюсь, я не сошла с ума», — шепчет наставница и невзначай касается моей руки. «Что думаешь, Рен, ты веришь мне?» «Конечно», — говорю я уверенно. «Раз тебе явился последний патриарх, значит, считает достойной». Отбрось сомнения и веди нас за собой. У нас осталось слишком мало времени, чтобы остановить это безумие. Наша группа пока еще слишком слаба, чтобы помешать набирающим ход событиям. Мастер-фэн мог бы придать нам весу, но в нем чувствуются сомнения. Он явно колеблется, выбирая между поддержкой родной секты и голосом разума. Что у него на уме? Только победа над своим заклятым врагом? Надеюсь, что нет. На лице Наоки возникает улыбка. «Рен!» — обращается она ко мне с радостью в голосе. «Все же я не сошла с ума. Идем верным курсом!» «Вокруг нас стоят густые и непроходимые джунгли, даже мне здесь сложно пробираться. Сама растительность опасна и агрессивна. Колючие лианы так и норовят оплести ноги, а огромные хищные цветы источают дурманящий аромат». Животные тоже возросли в своем развитии. Их кей находится на этапе журавля, пока не превышая пятую ступень. Нам то и дело приходится отбиваться от разъяренных диких зверей. «Мы уже близко», — довольно говорит наставница и внимательно изучает небо. Я вижу, как оно темнеет прямо на глазах. Буквально за считанные минуты безоблачная лазурь сменяется непроглядной тьмой. Кажется, будто наступает ночь, хотя до заката еще далеко. «Что-то случилось?» — с интересом смотрю на мрачные тучи, наползающие друг на друга. «Сезон дождей», — просто отвечает она. «Чего?» — восклицают Юн и Лиу. «Их это явно нервирует. Объясните, о чем вы? Я не могу понять, почему это объявление вызвало у них такую панику. Сезон дождей в долине — это особенное явление», — берет слово на оке. «Вскоре ты все увидишь. Это еще один верный признак того, что мы близко». Однако надо быть осторожными, в это время пробуждаются самые опасные твари. Ясное небо пожирают безобразные черные тучи, мы же продолжаем уверенно плыть прямо в центр надвигающейся бури. Дождь начинается мелкой моросью, плавно перетекая в настоящий ливень. Непроглядный и беспощадный, вся одежда промокает, неприятно липнет к телу и пытается застудить его, а лодку начинает затапливать. Техники Лиу и Юна помогают избежать такой участи. Течение в реке усиливается, потоки сами несут нас прямо во врата демонов, скалистые пороги. Наоки. Приходится помогать Юну с Лиу. Они используют водную стихию, удерживая нас по центру реки и не давая разбиться о камни. Сквозь шум дождя слышится скрежет, похожий на пилу дровосека. «Кангель!» — с тревогой повышает голос Наоки. От ее слов Юн начинает крутить головой. «Где эта тварь? Я убью ее собственными руками!» — рычит он, вскакивая на ноги и едва не опрокидывая нашу утлую лодку. Ее качает, и мы чуть не переворачиваемся. Крепкая затрещина от меня роняет его вниз, но я только усиливаю качку. «Ты что, сбрендил?» — накидываются на него девушки. «Оно же нас сожрет!» Мне доводилось слышать о Кангеле, но только крупицы противоречивой информации. Это таинственное чудовище появляется в долине лишь во время шторма и сильного дождя. Уровень его ки неизвестен, но болтают, что оно сильнее любого практика, кроме императора. По-другому и быть не может. Не знаю, сколько в том правды, но проверять не хочу. Что это за тварь такая? Я верчу головой по сторонам, но из-за дождя видимость совершенно ужасная. «Та, что нам как раз и нужна», — шепчет Наоки. Если зверь появился, значит, мы близко к храму. Скрежет, повторяется, и я вижу, как по воздуху плывет странное существо. На иллюстрациях его изображали драконом, покрытым длинной шерстью, но те рисунки бледнеют перед явью. Настоящие драконы достигают невероятных размеров и могут обмотать крупный город несколькими витками. Парящее нечто и вправду на него похоже, но длиной всего в два моих роста. Даже баше был крупнее, но не стоит судить о силе противника только по внешнему виду. Длинная вытянутая хищная морда зверя напоминает лисью, а все его тело — это хвост, покрытый густой темно-красной шерстью, который в отцветах грозы кажется кровавым. Даже так оно вызывает трепет. С громом и молниями, сверкающими сквозь дождь, смешивается ужасающий рев. «Я ощущаю невероятное давление на свой разум, словно в присутствии могучего практика». Юн на оке смотрит на парня убийственным взглядом. «Только попробуй выкинуть что-нибудь». Он молчаливо кивает, но его руки, сжимающие борта лодки, дрожат. Движения выходят дерганными и неестественными, словно парень сражается сам с собой. «Он наш проводник к храму!» — добавляет мечница, перекрикивая раскаты грома. А если вызовем его гнев, может стать проводником на тот свет. «И мой заклятый враг! Это он забрал моих близких!» срывается на крик Юн, будто пытаясь привлечь парящую тварь. Как я его понимаю, но сейчас не подходящий момент, чтобы сводить счеты на кону нашей жизни и куда более важная цель. Неожиданно от нашей лодки распространяется мощный поток Ки. Парящего в десятки метров над водой Кангеля стреляют ледяные шипы. Существо мгновенно реагирует и бросается в нашу сторону. «Идиот!» — орет Наоки. Свистящий звук исчезает вместе с парящим монстром. Через миг перед нами появляется Кангель. Два сверкающих блестящих глаза обрушиваются пугающим наваждением. Это не проявление Ки, а что-то иное, неизмеримо древнее. Оно проникает в мой разум еще глубже, скручивает и обволакивает сознание. Старается вывернуть его наизнанку, воплощая перед глазами окрашенные кровью образы. Я опять вижу гигантский сосуд, заполненный бурлящей жидкостью и телами. Десятками, сотнями тел. Молодых и совсем юных, мужских и женских. Целых и уже разложившихся. На миг к прозрачной стенке прибивает голое девичье тело. В его облике с ужасом узнаю Лин. Нет, нет, нет, нет, нет! Превозмогая тошноту, сквозь наваждение и головокружение я беру себя в руки, ухватившись за реальность. Накидываю кастеты на руки и бью врага прямо в приблизившуюся морду. Тварь с фырканьем отбрасывает назад, а от мимолетного удара ее хвоста лодку начинает болтать, едва не перевернув. Мои спутники лежат на дне, хлопая остекленевшими глазами и явно не понимая, где находятся. Даже оке с трудом цепляется за борт, а ее лицо бледно как мел. «Эй! Очнитесь!» — рявкую я. «Вставайте!» — говорю. «Мы же сейчас разобьемся!» Скрежет повторяется сразу со всех сторон, сливаясь в чудовищную какофонию. Кажется, будто весь мир сошел с ума. Кангель быстро перемещается в воздухе, словно пропадая и возникая в новом месте. Он одним своим присутствием заставляет потоки реки бушевать. Наоки с трудом принимает сидячее положение, но ее взгляд уже осмысленный и полный решимости. Она тормозит лодку у крутого порога, едва удерживая ее в одиночку. «Хватит спать!» — уже вдвоем кричим мы, оставшиеся парочки. «Для них давление этой твари очень сильно. вода заливается к нам через проломленные доски бортов, но сейчас некогда об этом думать. Товарищи все же поднимаются и помогают на оке, пока я высматриваю опасного врага. Очень странное существо, его кий практически не ощущается, оно словно часть самой природы. «Держите лодку!» — кричу я сквозь шум падающей воды. В этом ливне невозможно определить, где заканчивается небо и начинается река. Вода везде, от края до края, нас бросает превущим по порогом. Тем временем Кангель переходит к более решительным действиям. Лодка трещит и раскачивается, когда он пикирует сверху, пытаясь выдернуть кого-то из нас своей огромной пастью. Я едва успеваю рухнуть на дно, и его клыки проносятся в сантиметре от моей головы. Юн в отчаянии машет мечом, но куда там? Тварь слишком быстра. Стоит нам немного отдалиться, как он оставляет попытки достать нас. Похоже, что Кангель нападает только когда мы приближаемся к нему. Выходка Юна не сильно его разозлила, больше похоже на то, что зверь что-то охраняет. «Плывите к нему!» — командую я. «Это самоубийство!» — кричит Лиу, но я ощущаю, как течение меняется. Вокруг лодки образуется водный клин, и мы стремительно сокращаем дистанцию. Каждая атака к ангеля дается нам с трудом. Я защищаюсь от него, блокируя удары. Он пикирует подобно птице, пытаясь подхватить того, кто возвышается посреди лодки, как лакомая закуска — меня. Приходится шустро уклоняться и отвечать ударом на удар. Вокруг его морды возникает непроницаемая оболочка, которую мне не пробить, но кое-как откидывать тварь все же удается. Правда, его атаки полностью погружают лодку под воду. Если бы не три практика водной стихии со мной, что выкладываются на полную, я бы уже оказался размазан по скалистому берегу. Чем дальше мы движемся, тем злее становятся атаки чудовища. Впереди поднимается гребень крутой скалы, и мы выплываем на бескрайний простор. Большое озеро расширяется перед нашим взором. Вся его гладь закручивается одним гигантским водоворотом, который мгновенно подхватывает лодку. Я вижу, что Кангель парит над нами, повторяя движение воронки. Он не желает дать нам здесь пройти. Из последних сил водные практики заставляют судно идти прочь от водоворота. Мы плывем по его краю, распахнувшемуся настоящей бездной, ближе к скалам, скорее мысленно подгоняю грозящую развалиться лодку. С каждым мигом течение все усиливается, снося нас к центру, но, наконец, мы прорываемся. Рен сбоку орет на оки. Кангель вновь начинает пикировать. Туда! кричу я, завидев расщелину в скале. Скорее, словно услышав и поняв меня, зверь преграждает путь. Я собираю всю силу, выплескивая ки. Тварь бросается к нам навстречу, сосредоточившись, готовлюсь отразить его атаку. Лодка трещит, расходясь обломанными досками, и ее бросает назад от нашего столкновения. Духовное ядро во мне вскипает и выбрасывает поток обжигающей энергии. Мы зашли слишком далеко, чтобы сдаться и позволить зверюге нас остановить. Два кастета и две янтарных призрачных руки сминают морду, отбросив зверя прочь. Кангель впечатывается в твердую породу, обрушив несколько каменных обломков. Поднажмите! кричу я, наблюдая, как он выбирается из выбоины круша о скалу. Его движения стали чуть медленнее. В последний миг мы проскальзываем в разлом. Лодку подхватывает поток и нас уносит в неизвестность. Кангель замирает у входа, но, видимо, он не может за нами последовать. Или не хочет. Вокруг нас смыкается тьма. Вскоре я даже не вижу своих спутников. Мое сознание отделяется и уносится. Миг, и подо мной разворачивается величественный храмовый комплекс высокие подобно скалам пагоды, украшенные синими драконами. Меня увлекает дальше и несет к величественной арене, шумящей не хуже шторма. Там, внизу, навстречу друг другу выходят два незнакомых практика.